Фаворит умер, да здравствует фаворит. Герцог Альберт Эльвинь – прирожденный царедворец, то есть великий интриган. Каждый день он сопровождает короля на любимую охоту и становится неразлучным с юным Людовиком XIII. Шестнадцатилетний король ненавидит любовника матери и страдает от позорных слухов, которыми услужливо, ежедневно Снабжает его герцог вместе с постыдными памфлетами и непристойными рисунками. И однажды герцог предлагает юноше покончить с фаворитом. Людовик колеблется, он привык подчиняться матери, он боится. И тогда Делюинь играет по-крупному. Он сообщает юноше: Терпение знати закончилось, готовится бунт, который может стать не только гибелью фаворита, но и концом Великой Династии. Есть только один выход опередить знать и убрать итальянца, которого ненавидит весь Париж, и стать, наконец, королем. Людовик соглашается. Утром герцог передает капитану королевских гвардейцев приказ короля арестовать всемогущего фаворита. И к или он будет сопротивляться, капитан улыбается, дальше продолжать не стоит. Гвардейцы встретили кончини на мостике любви. Разодетый итальянский павлин шел во дворец королевы, как всегда, окруженный шумной толпой стражей и прихлебателей придворных. Именем короля капитан гвардейцев объявил Кончини арестованным. Взбешенный фаворит выхватил шпагу. Этого и ждал капитан. Выстрелом в упор из пистолета преспокойно застрелил маршала Франции. Прихлебатели и охрана Кончини тотчас разбежались как всегда бывает под солнцем гвардейцы короля хохача долго пинали ногами тело временщика вдоволь надругавшись над тем кому вчера угодливо служили гвардейцы закопали труп но народ добрый народ захотел тоже повеселиться народ вырыл из могилы труп вчерашнего повелителя мертвое тело топтали ногами били палками Женщины царапали ногтями мертвое лицо, мочились на труп. Потом тело повлокли по улицам к Новому мосту, где стояла конная статуя короля Генриха. Здесь труп любовника вдовы Генриха подвесили за голову к статуе ее мужа, и народ отплясывал вокруг трупа, распевая похабные песни о королеве. Потом начали резать мертвое тело ее любовника. Но с пальцы брали на память. Жалкие останки, точнее остатки, торжественно сожгли на новом мосту перед статуей Генриха. Это дьявольская радость Черни, ее упоение зверством, надругательством над вчерашним властелином, в нем уже мерещилась будущая революция. Точнее, все революции, и ваши в том числе, ибо нет ничего нового под солнцем. Герцог Дельвинь до конца дирижировал переворотом. Королеве матери было запрещено покидать Лувр. Вчерашняя всесильная королева Мария беспомощно наблюдала в окно, как рушили все, что осталось от несчастного любовника. Мостик любви. Ее любимую подругу, жену убитого, хранительницу ее интимных тайн, герцог дельвинь приказал арестовать и пытать. Несчастная молила прекратить пытку, признала все, в чем ее обвинили: колдовство, полеты на шабаш совокупление с дьяволом и попытку извести короля. Молочную сестру королевы сожгли на костре при счастливых криках тысячной толпы. Королева-мать покорно перенесла гибель подруги. Она смирилась со всем, но Людовик помнил, как опасен яд Медичи. По совету все того же герцога де Льюине, юноша отправил родную мать в замок Блуа, где она должна была жить на положении арестованной. Она сумела бежать оттуда только через пару лет. Была грозовая ночь, хлестал непрерывный дождь, и охрана спасалась от непогоды, когда отважная женщина спускалась по веревке из окна замка. Здесь ее ждали оседланная лошадь и верный слуга. После гибели фаворита Кончини начинается стремительное возвышение фаворита нового — герцога де Льюиня. Как только были зарыты останки фаворита королевы и сама она отбыла в ссылку, В Лувре началось непрерывное празднество. Людовик XIII, а точнее герцог де Львинь, праздновал обретение власти. Великолепные балы следовали один за другим. Как положено, при новом правлении при дворе появились вчерашние жертвы, впавшие в немилость при правлении прежним. И именно тогда на очередном балу появился знаменитый герцог де Монбазон. Тот самый герцог де Монбазон, который находился в карете, в миг убийства Генриха Четвертого.